Четвертое. Ну, зверь, Валерка, бог. В толпе перед забоем лопнула пружина, вцепились в него все и дергали, трясли, словно каждый хотел от него получить по куску. Все хотели, чтоб понял Чугуев. Живые. Все они тут живые опять, и лично он, Чугуев, больше всех. Чугуев. Мы ж думали всю, сейчас как рванет, сейчас вот сейчас я и... опять ничего. Эх, долго ты дятел стучал, такое, что вообще вот казалось не может, а может того детонатор забыли, а как вот еще объяснить? Да хрен тебе в зубы забыли, я лично его лично снаряжал, сейчас вот подорвем? Повери, что он там и был все это время, Валерка, слышишь? И синтуки в глаза ему заглядывай. Посылка будет мне, так ты чё хочешь из нее бери, хоть целиком ее всю забирай. Ну ты ж знаешь, я ж царская невеста, сеструха на оптовом у меня. Пришлет колбасу брауншвейцерскую, ну все, забирай. Валерка, слышишь чё? Болдас с другого бока привалился. Ко мне тут Марианка приедет на днях. Ну это заочница. На карточке ты ж видел. Закачаешься? Так хочешь ты это. Возьми ее, сделай. Она ж ведь меня толком и не видела, какой я из тебя. Литеров уломаем, чтоб ты к ней пошел с понтом ты это я. «Хорош гужеваться, невесты-заочницы!» Коля — Коля-Коля, а Дыбов кричит. «Шпуры все! Остальные кто будет заряжать?» «Алим, как казанец-балда! А ну-ка, по забойнику все в руки!» «А то ж сейчас к шестнадцати ноль-ноль обратно закопают!» И точно рев движков на нижнем горизонте. Рывками обернулись джипы, ползут по выездной траншеи между глинистых откосов. Чисто буря в пустыне. Вездеходные монстры поперек себя шире. И мгновенно налетом какого-то ветра, наступлением ядерной в зоне зимы изменилось начальство все в лицах. в искривлениях и отклонениях позвоночных столбов от оси. Побежали Меньжухин и Маркин машинам навстречу, становясь меньше ростом, шнырями в обратном направлении по дороге эволюции, превращаясь из прямоходячих обратно в сагбенных, и махали руками сюда, на меня». Джипы выперлись с красными треугольными флажками отцепления, распахнулись все дверцы, выпуская тяжелые камуфляжные тушки с большими погонами и плетенными кантами. Генералы сошли со ступенек, наливаясь свирепым, оскорбленным вниманием, не вполне понимая, что вообще здесь творится. но, ступая весомо и страшно в уверенности, генерал и не должен ничего понимать. Одновременно с ними выбирались из джипов гражданские, и один друг из них распрямился и вымахал так, что все сразу обернулись на башенный кран, на жирафа, на лошадь. И со взбрыком сердечным Чугуев спрашивал, Узнал не в лицо, а по росту человека, которого он не знал даже, как и назвать. Ведь не скажешь, который во всем виноват, человека, с которого все началось, что пришел и качнул, раскачал, коченеющий, вмерзший во льды, как челюскин, в завод, покатив по наклонной. железных людей. Неправдиво живой снова близкий, как в тот день в намагнитченной им забегаловке, настоящий Угланов полез за флажки, не нагнувшись, а перешагнув доходившую разве доляжек запретную проволоку и пошел на Чугуево, никакого Чугуево у забоя не видя. Только целое в недрах и в будущем то, во что он ваткнет, то, к чему присосется, и ничто не проткнуло чугуева, не впилось между ребер раскалившаяся и приварившаяся злобой. Вот идет человек, для которого он чугуев, стальная прокладка, одноразовый глиняный пыж, лоб. которым в шпуры забивают патроны. Он владел его жизнью тогда и владеет теперь, но ничего сейчас от этого внутри Валерки не кричит, не полыхнула дикой безмозглой потребностью во что бы то ни стало доказать, достучаться до этих вот глаз и до этого мозга. Я есть. Все показалось под открывшимся ему незыблемым высоким вечным небом освобождающим, ничтожным и смешным. Смотрел он и не мог поверить, что все зависит вот от этого нескладного, безостановочно бегущего, безостановочно боящегося сдохнуть человека, который все не может бросить свою трубку. Пульт, управление стали прокатными цехами и существующими только в представлении его нематериальными деньгами. Смотрел и поверить не мог, что это Угланов построил все так, что треснула его чугуевская жизнь. Нет, все устроилось и дальше крутится само. Это он сам Чугуев сделал над собой. Не мог поверить, что в угоду этому жирафу по улице водили большую крокодилу, тринадцать мужиков здоровых еще сильных, неувечных должны были решать между собой, кому из них идти в забой и загонять кувалдой патрон в гранитную породу. И этот вот смешной усталый людоед смотрел бы на тебя разметанного в клочья. таким же стылым глазом, что и на живого, а все шпоры уже были заряжены и провода, идущие из них, связаны в сеть и законтачены с двужильным взрывником, черной змеей, ползущей из забоя к трансформатору. Кукушка побежал к хозяевам сказать, чтобы они выметывались нахрен из карьера. И отогнали свои джипы, чтоб не в значая их не покоцело осколками. Заревела и длилась над садным вытёем нестерпимая сирена. И Угланов, привычным, стегающим, поднимающим стадо движением, махнул всем своим пехотенцам исчезните и полез сам кратчайшей дорожкой наверх. раскидав, словно плети, охранные берегущие руки. И стоял уже на самой кромке последнего горизонта над пропастью, завязав на груди беспокойные руки и подавшись в наклоне вперед, выедая глазами то место на дне, где десятки тонн мерзлой породы сейчас встанут дыбом. С тринадцати шагов Чугуев видел эту, словно... запитанную постоянным током спину, такую привлекательную для внезапного короткого течка, пихнуть его ладонью между лопаток и полетел бы вниз хозяин тысяч русских жизней расходных и обтомменяемых на сотни тысяч тон легированной стали и раскололся вдрзык бы его мощный котелок. Но будоражило его Чугуева сейчас редчайшая возможность подстеречь хозяина Магутовской земли в человеческом, смертном, уязвимом для боли обличье, не сильней, чем мужинный пролет передносом сентябрьский полдень. Любой человек для Чугуева теперь одинаково весел и стоил. И точно также слаб и жалок был Угланов, сделанный из мяса и костей, перед вот этим винтовым провалом и разрывной силой, выворачивающей глыбы из земли, перед вот этим небом, воздуха которого он заглотить Угланов мог не больше, чем Валерка. И ничего не убавляется от неба. Коля, Коля, скомандовал взрыв, и кукушка повис на рубильнике. Ухнула, наверсту разбежалась, заполнила всю воронку карьера низовым, отдаленным, нарошим и ворвавшимся в уши с сухим и отрывистым треском, словно кто разодрал на лоскутье огромный податливый ситец. Поцепил друг за дружкой, порскнули из пароды двенадцать фонтанов, потерялся им счет, затопил пропасть грохот, моментально разлившийся каменноугольный мрак. Великаны, деревья из черного, серого, желтого, рыжего праха, разрастаясь, клубясь мускулистыми кронами, поднялись выше всех горизонтов. Так что пыль хоть частица не что жная твердень, но хрустит у тебя на зубах.、И、еще с полминуты под этой кромешной земляной гранитной взвесью что-то трескалось глухо, ворочалось, подвигалось, срывалось, перекатывалось по уступам и рушилось, расшибаясь на части, отворчало, хрустя и крошась. И замолкла. Караульной овчаркой вдоль невидимой проволочной изгороди заметался Угланов по кромке, убивающе вглядываясь в мрак, что никак не хотел опадать. И уже, словно видя сквозь пыль кровеносную рваную рану, быть должна она там или сдохнет. Станет нечем и незачем жить. Приварил к уху трубку и лаял. «Калягин, ты пока договор наш с Лебедянским похерь!» Я сказал, время, время чутка потяни. Попроси их отъехать до сотки за тонну. Пусть пока поломают башку, что за наглость такая. Ты только мне... «До завтра, до завтра потяни!» Вот уже проходила перед взглядом его заповедная здешняя синька, наполняла ковши и валилась в разверстые жерла грохочущих бункеров, высекая холодные синеватые искры из стальной их обшивки, содрогалась, тряслась на зубцах транспортеров, втекая ковши. в щековую дробилку разбитыми глыбами, чтобы быть в ней размолотой и перетертой ходящими с права налево медлительными челюстями. Третью домну кормите из старых запасов пока. И почуял Валерка дыхание родного Магутова и тоску со жалением, тяги к потерянной силе, которой был с рождения причастен. На мгновение, но с режущей больью проткнуло, выходило вот этот угланов, был причастен к магутовской силе сейчас, с нею сплавился, спекся, растил, разгоняя своим существом, как был должен Валерка, и снова с сотрясением был вынут воздух из карьера. И пронеслись по контурам забоя взметываясь новые столбы, словно по дну прошлась невидимая швейная машинная огромная иголка. Заворачивался грохот отколотых от монолита кусков и тугое гудение прокатилось наверх по ступеням и добило чугуеву в ноги, поднимаясь все выше, пробирая все тело. Земляной мрак просел с занавеской, втянутой в форточку, возвратился на землю, и пошли все, пошли посмотреть на отрыв. И Чугуев пошел в направлении к знакомой круто падающей лесенке и уже было начал спускаться, как кто-то вдруг пихнул его в спину без слов и зашелся с шипением вверх. От гнева на его неподатливость, тупость, инстинктивно уперся Чугуев, как всегда на карьере, при всяком тычке, что его мог убить, и рывком обернулся, заготовив, свидя для удара кулак. Уйди, мужик, Угланов, с безумными глазами Кабеля, напавшего на след потекшей сучки. Пропихивался мимо, лез на спуск, ненавидя всех медленных, всех ползущих со скоростью слизняка по поверхности, не исчезающих, не проминающихся сразу же, когда он лезет и протягивает руку за своими. Сомкнулись плечи, ребра их потёрлись, как у столовочной кормушки плечи зеков. цепляясь за валерку как за мертвую бугристую поверхность валуны, Угланов продавился и спускался, оскользившись часто на ступеньках. Ну а вдруг царь с завода сорвется? Слабой искрой насмешки проскочило опять у валерки в мозгу. Он видел под собой светящиеся, подслеповато дерганные руки. и по пловком качавшейся темя с напотевшими и все сильней сидевшими со спуском волосами, но ничего, сдержался, устоял и ломанулся в гущу оседающего праха на развороченный с забой к нагромождениям отколотых глыб много больше него самого. В столпотворении гранитной этой боли. Там, где под клин забуривал Валерка, виднелось несколько других как бы кусков, запеченных в обычной бурокрасной породе. И в наступившей после взрыва тишине, такой, что можно резать на куски, Угланов, лосем разбежавшись, съехал в Рытвину и бился грудью там о каменной стенке, словно птенец в пробитой скорлупе. Лес и лес, отступаясь на тугос крежещущих кучах вглубь клина, по засыпанным красной пылью отломкам, как по разбитым черепам и содранным коленям, все краснее вымазываясь в этой пыли и сдерая холеную кожу на локтях и запястьях до крови, наконец-то продравшись, упал на колени. И скрепся, выцарапывая и выбирая из раны куски, те вываливались сами, как расшатанный зуб, как затычка из бочки. Чего лесто чудило! Вон как выбросило далеко из забоя, приглядевшись, чугунец подобрал под ногами осколки вот этого нового камня, вроде с виду гранит, та же тяжесть. Те же острые кромки, но обтера штаны и поднес на ладони глазам. Точно сварен из многих пластинок, грязно-бурый, как ржавый от крови, а еще, если ближе, с сильным жильчатым проблеском синие с переходом в тяжелый свинец. Он вздрогнул от удара изнутри. Иноющий озноб растекся из под сердца по всему слабеющему телу. Это было оно. Тут уж он не обманется. Раскаленное в горне досвечение железа с ровной малой силой мерцавшее сквозь окалину и грязный пепел. Жило, ну, говори, это жило? Только тут и добил до ушей вымогающий режущий крик. Крик, как будто ребенка. Вот такой, когда счастливы и орут над рекой на рыбалке. «Поймали!» Но и будто разбавленный, подступающий к горлу и готовый плеснуться наружу огромной обидой. «Не прощу! Не прощу!» С озбитыми костяшками, кровавыми руками, спасенными с под шахтного завала горняком, Угланов зацепил за ворот Петрушевского и вынимал глазами правду из него. Пробились в большую руду, говори, ты чё тут стоишь? Машину вниз, машину с забой пошли руками отрывать. И погнали опять их тринадцатую межобрызгистых длинных откосов забой, побежали без палки по крику, ломами раскурочивать кровоточащую рану, пока там подползет экскаватор и начнет разгребать по щепоти завал. И Чугунов крушил пят очок оголенного родного тела кувалдой, отбивая кусками большую руду. Или как тут узнать? Может просто большую железную глыбу вмурованную во все тот же пустой монолит? И она не кончалась кровяная железная глыба, отдавая кусок за куском со всем тем же магнитным магнитящим проблеском, и когда с пережевывающим хрустом подполз экскаватор. И со скрежетом вгрызся в зубастым ковшом в непрерывную рудную рану, набралась ни на ковш, ни на бункер, на колонну уже самосвалов. Все увидели со освобождающей ясностью, что пробились, пробились, они извлекли. Это было железное дерево. тысячелетний тихорост уральских недор чистокровная жила аорта способная годами полностью запитывать огромно ненасытные магутовские домны и конверторы что кочинеют намертво родные не покормит и их неделю этим мясом вот и теперь Теперьшним Валерка послужил заводу Родине, пробился для него заводок этой жили, и ощутил от этого такую подгибающую слабость, как будто половина его крови ушла в оголение вот этого истока железной первородной силы, глубоко заваренной в земле. Избитые сегодняшней работой и никому уже не нужные бурильщики тринадцатой, они сидели на отвальной куче над забоем и не могли никак себя нащупать, глядя пристывшими глазами на огромного стального богомола, который выворачивал из раны и подымал в ковше все новые куски. На ручьи экскаваторных траков И чумазые морды ковшей, чтобы безвольно отваливали нижние челюсти, чтобы с грохотом сбросить тонны синки в подставленный мазовский кузов, и на то, как старый грузовой проседал под обрушенной взятой тяжестью, и на то, как холодное красное солнце окрасило груды оторванной синки алым цветом сосновой коры на закате. И сияло на стали и олоде режущих и грызущих открытое рудное тело машин, полыхавших червонной медью, будто зарева отблески будущих завтрашних баснословных Магутовских плавок ложились на все. И в недвижной бригаде каждый чувил одно, так вот сразу не скажешь, что именно. Но, наверное, что-то похожее чувствует мать с первым криком покрытого смазкой детеныша, осознав, что сама умерла в этих родах. Амба, братцы, закончилась наша с вами работа на воздухе. Коля, Коля, толкнулась себя, словно что-то у него заболело, как зубы. Будто жил он теперь с этой самой минуты и уже навсегда в новом воздухе. запираемых бараков бетонного неба неподвижной тоски пустоты в постоянно голодных до работы руках убывания жизненной силы в пустую прогорающую в мускулах ежедневной напрасности этой ржавчины всех заключенных людей выедающей душу твою существо то немногое все что осталось в тебе еще от человека Ты о чем, Коля, Коля? Мы ж пробились в большую руду, так вот ты именно, как вот только пробились, так на этом и кончились. Мы зачем были? Зеки нужны, обеспечивать площадь охвата, еще одно направление поисков. Этот самый Гланов и придумал использовать нас. Я так понял, как бесплатную силу. И пока жила, нет, неизвестно. А если она, ковыряемся мы зубочистками. А теперь уже вот она жила, аномалия, сенька та самая. Уж какие тут зеки, зачем? И теперь уж недели, считай, не пройдет, как вот этот вот Угланов нагонит сюда настоящих машин, это будут галиафы и маманты. Ну а мы в лучшем случае будем рукавицы им шить, а скорее всего вообще нахрен зонус снесут, чтобы мы под ногами не мешались обглотки. Опять от Угланова. От того, что затеял и построил угланов, исходила вот эта волна, что снимала их всех с этих глуп, вырывая из рук перфораторы, буры и штанги, отнимая отсюда и уже навсегда у Чугуева смысл, работу, в которой находил он спасение от придавившего как могильной плетой ощущения напрасности и бесплодности собственной жизни. Больше не было этого продыха, потому что сюда приползут галиафы и маманты, втопчат в землю стальными ступнями колючие изгороди и бетонные стены их зоны. Коробка только спичечного для большого угланова, но сейчас в нем чугуеви не было злобы. Навсегда перестал он считать, что во всем виноват этот вот человек. И сейчас было в нем ощущение естественности непрерывного хода всей жизни. Вырастал, подымался на востоке родной его город, завод, беспощадная воля и правда чугунных богов убирала валерку сейчас под плиту, дозволяя угланову делать все, что потребно для вхождения магутова в силу. Происходило все с Чугуевым с неумолимостью положенного за то, что он, Чугуев, натворил. Дозволения жить трудовым человеком сейчас от родного Могутова не было».